Глава вторая. «Черный утес. 16 лет назад». В тот весенний день Йоханнес лежал на траве, греясь под редкими солнечными лучами, пробивающимися сквозь хмурые тучи. Он покусывал травинку, лениво глядел на стадо овец. Желтоватые, светло-серые клубочки шерсти пощипывали сочный клевер, усеивший весь холм. Время от времени животные блеяли друг на друга, будто переговариваясь, и старались оттеснить собратьев от самых лакомых участков травы. Йохан ненавидел черный утес и мечтал покинуть его, вырваться из затхлости вечного тумана и отправиться на юг, где всегда было по-летнему тепло, быстрее созревал урожай, пахло лавандой и персиками. Люди из столицы доставляли продукты на продажу в деревне Черного утеса. Весна на север приходила поздно, а летом становилось едва ли теплее. Большую часть года стояла хмурая погода. В воздухе витали запахи сырости и тлена, ночной холод пробирался даже под теплые овечьи шкуры. В особо сильные морозы рыбаки находили в морских пещерах окоченевшие тела нищих. Несчастные пытались согреться у жалкого костра, но погибали от холода во сне. Даже мурены морской колдуньи не позарялись бы на их костлявые тела. Жители держались подальше от пещер и гротов, страшась не столько холодной смерти, сколько встречи с колдуньей. Одни представляли ее клыкастой женщиной с рыбьим хвостом, другие — с многочисленными щупальцами осьминога, а третьи вовсе считали ее тем самым туманом, круглый год окутывающим и черный утес, и мрачный замок. Белесый смог просачивался в самые узкие щели, принося в дома кошмары и легочную немочь. В дни, когда туман превращался в непроницаемую стену, а стекла от мороза покрывались инеем, Йохан сидел с отцом у очага, ел горячую кашу на сливочном масле и пил теплое молоко. Мельник поглядывал в окно, за которым виднелись очертания черных шпилей замка, и ворчал. «Даже будь я богат, как наш мясник, ни за что бы не променял свой дом на это страшилище. Ледяной камень. Там поди еще и холоднее, чем в могиле. Стены будто в копоте». Окна не пропускают ни одного лучика света, а во время прилива подвалы затапливает, превращая замок в водяную темницу. Уж лучше жить в нашем простом, но уютном доме, где на столе всегда есть горячий хлеб, а в кувшине пряное вино. А зимой овцам теплее в хлеву, нежели людям в богатом замке. Хотя что от тех богатств могло остаться? Все давно истлело от сырости на солью или облеплена моллюсками. Время от времени отцу приходилось запрягать телегу и самому отправляться к южной границе за зерном. Он возвращался поздно ночью, в холод, в непогоду, привозил мешки, и мельница начинала поскрипывать, напевая тогда еще маленькому Йоханнесу свою колыбельную. Сколько Йохан себя помнил, мельница всегда работала. Днем и ночью отец молол зерно, чтобы потратить деньги на обучение единственного сына. По утрам мальчик замечал белые мучные следы на полу и шел по ним, как по тропинке, в спальню, где крепко спал отец. Забирал его одежду, уносил на улицу и чистил. У них не было никого ближе друг друга. Если отец проводил на мельнице весь день, Йоханнес хлопотал по дому, разделывал пойманного зайца или купленную на рынке селедку. Они не смели приближаться к морю, брать его дары. Йохан любил слушать байки отца о временах, когда стихия благоволила их семье. Но после того, как старый рыбак, позже ставший мельником, по случайности выловил черную мурену, стихия отвернулась от него. Тогда он не знал, что вытянул сетями питомца морской колдуни, зажарил и накормил беременную жену. Йохан родился раньше срока и был очень слаб. Переживая вину за судьбу ребенка, жена мельника бросилась с утеса. Вдовец не посмел приблизиться к воде, чтобы найти тело и похоронить супругу, как полагается. Работа на мельнице укрепило слабое здоровье Юханнеса. Морской воздух и физический труд закалили его. Но тонкие черты лица, золотистые волосы и глубоко посаженные серые глаза придавали ему женственный вид. Мельник сумел дать сыну неплохое образование, не хуже, чем у детей зажиточных торговцев. Громкое бление заставило юношу вздрогнуть. Прищурившись, он осмотрел стадо И не досчитавшись одной овцы, поднялся с травы и бросился на плач животного. Куда ты забралась? Негодовал Йоханес, спускаясь по холму к каменным пикам. Трава становилась реже, земля расступилась, и с черных расщелин эхом доносилось блеяние овцы. Морская ведьма тебя раздери! Как ты умудрилась туда попасть? Цепляясь за выступы, юноша юркнул в щель. Пригибаясь и осторожно ступая по растрескавшейся земле, он стал спускаться, пока не достиг неровных каменных плит. С каждым шагом запах сырости и подгнивающих водорослей усиливался. И Йохана подташнивало от витающих в воздухе ароматов, к которым примешалось что-то знакомое, будто он очутился в лавке мясника». Йохан сглотнул ком в горле и прижал ладонь к дрожащим губам. На гладком камне сидела русалка. Подле ее склизкого хвоста валялась перепачканная в крови шкура несчастной овечки. Русалка одарила Йохана заинтересованным взглядом и осклабилась. Ее руки с серебристой чешуей по локоть были обогрены кровью. Она сжимала в когтях овечье сердце, поедая его словно яблоко. «Ну, здравствуй, красавчик!» За спиной русалки всколыхнулся гладкий плавник. Чернильно-черные глаза моргнули, сменившись обычными человеческими. И в зрачках блеснули веселые искорки. Овечье сердце упало на песок, откатившись к ногам Йоханнеса. И чего же ты хочешь за встречу с морской колдуньей? Нокте. Густой туман окутывал берег, не позволяя разглядеть ни шпилей замка, ни даже неба. Зеленовато-синие клубы растекались вдоль черного песка, скрывая оставленные ногты следы. В такую погоду люди прятались по домам боясь задохнуться от удушливых испарений, затеряться и сорваться с утёса в морскую пучину. Вода словно замерла. Ни шума волн, ни криков чаек. Чёрный утёс погрузился в сон, нарушаемый лишь тихими шагами ногта. Течение принесло с юга тепло, а море согревало босые ноги девушки. В тишине раздался едва уловимый свист, И в тумане зажегся огонек. Агнес оставила на подоконнике свечу, заботясь, чтобы госпожа нашла дорогу к замку. Служанку обрадовал аппетит Нокте. Уже который день та нормально ела. Старуха даже перестала ворчать на непогоду. Нокте с наслаждением улыбнулась. Просачивающийся сквозь пальцы песок позволял боли в ногах утихнуть. Сделав шаг... Девушка замерла, всматриваясь в странный серебристо-серый цветок, раскрывающийся ей навстречу и трепещущий многочисленными лепестками. Склонив голову набок, Нокте провела перед ним рукой, и десятки мотыльков испуганно вспархнули, взмахнув крылышками, ударялись о женскую грудь, ткнулись в лицо, запутываясь в волосах, и скрылись в тумане. Обсыпанный пыльцой мертвый тритон лежал на спине. Вода едва покрывала его острые плечи и бедра. От груди до паха зияла рубиновая пустота. Сердца не было. Некогда длинные бронзовые волосы тритона были острижены, а неровные пряди липли к фарфоровой коже. На шее олели полосы жабр, напоминая длинные порезы. Розоватую мочку удлиненного уха припорошила черным песком. Им же успела занести одну ногу, будто море пыталось поглотить свое дитя. Нокте склонилась над несчастным, положила ладонь на закрытые глаза, провела по разбитым губам, ледяной груди и просунула пальцы между ребер. Рука онемела, по спине пробежала дрожь. Ее нет». Жемчужина пропала. Магия текла по венам морского народа, собирая все силы, выращенные за сердцем жемчужины. Без нее тритон или русалка теряли способность не только колдовать, но и дышать. Ее невозможно достать не убив. Но кому это понадобилось? Ногте попыталась вспомнить первого погибшего. Его также выпотрошили, но я не подумала о жемчужине. Не проверила, на месте ли она. В одном девушка была точно уверена. Другие тритоны убили бы несчастного в поединке, а не расчленили, как рыбу для супа, и не лишили бы последнего достоинства — волос. Морские чудовища также не нападают без повода. Если их тревожат... Они могут разорвать на куски, проглотить живьем, но не выпотрошить. На руку Нокте сел мотылек, а за ним прилетели другие, трепеща крылышками над мертвым. Девушка попыталась смахнуть их и задела пальцем иглу на локте тритона. На коже выступила кровь. Окунув пораненный палец в воду, Нокте даже не поморщилась. Сквозь сизый туман стали проступать обманчиво спокойные черные волны. Несущий в ее сторону по змеиному гибкое длинное тело. Накрапывающий дождь размыл его очертания. Из воды показался гладкий, отливающий синевой плавник. Издалека люди приняли бы существо за рыбину, но при встрече с нею человек мгновенно лишился бы жизни. Каждое чудовище имело свое имя. Ногты запомнила их с детства рисуя пугающие образы на раковинах. Адаманда одобряла увлеченность младшей дочери, считая морских стражей, как она их называла, важной составляющей подводного мира и главным оружием против врагов. Однако немногие разделяли мнение королевы. После войны с людьми прапрадед Нокте, король Патидей, выстроил из костей самых крупных латанов стену, навсегда отделив северные воды от коралловой столицы. С помощью трезубца он заточил опасных питомцев в пропасть Сомбре, где они погрузились в спячку. Серпенс высунул из воды свою чешуйчатую морду, открыл четыре сапфировых глаза и поддел носом тело. В прошлый раз к мертвому приплыл Аквапил, а теперь Серпенс. Морские змеи чаще всего окружали ногта, реагируя на аромат ее крови. Аквапилы же изменяли свое тело, сливаясь с водой и камнями и становясь опасными для зазевавшихся моряков. Если чудовищ не тревожить, они могут пробыть в спячке много лет, а то и столетий, просыпаясь по велению трезубца правителя, чьи вибрации доходят до самых отдаленных уголков моря. Мощная волна ударилась о змея. Из воды угрожающе поднялся живой Тритон, вскинул руки, и вода превратилась в ледяные иглы. Их острия отцарапали бок серпенса. Издав крик, похожий на китовый, монстр шлепнул по воде плавником и скрылся в пучине. Тритон бросил ненавидящий взгляд на сидящую у тела собрата ногте и оскалился. Быстро подплыв к девушке и ловко взобравшись на чашу, Тритон коснулся живота мертвого. «Ты это сделала!» Прохрепел хаус, чувствуя будоражащий аромат женской крови. «Конечно, не ты. Сил бы не хватило!» Успокоившись, продолжил он, исследуя мертвого. Им оказался один из двуногих Тритонов, кого ее величество избрало в качестве живых щитов для защиты имбры южного подводного гарнизона. Эрида не доверяла людям с Сарфмарана и из года в год отправляла на юг морских стражей с севера. «Форкий, похоже, ты все-таки дезертировал из Имбры. Никогда не упускал возможности надерзить Хелиарху, не раз покидал пост, чтобы уплыть к берегу и развлечься с человеческими женщинами. Тебя за многое осуждали, ненавидели». «Вряд ли кто-то станет сожалеть, узнав, что ты оказался здесь мертвым». Нокты перехватила когтистую руку Тритона и прижала к месту, где должна была находиться жемчужина. Хаос поморщился, прикосновение девушки вызывало отвращение. «Кому это понадобилось?» «Кто настолько кровожаден?» Девушка сложила ладони на коленях и слабо пожала плечами. Пепельные волосы рассыпались по груди. Радужку глаз заполнила чернота зрачков, на бледных губах олели трещинки. Прикосновение к тритону заставило ногты вздрогнуть. Давно забытые ощущения холодом разлились в груди и отдались в ногах странной пульсацией. С жалостью взглянув на свои ступни, девушка поджала губы и взглянула на стража. Зачёсанные назад волосы облепили спину и широкие плечи, многочисленные порезы украшали подтянутое тело. Лица аристократов-изгнанников было запрещено уродовать шрамами. «Больное существо! Даже монстром тебя не скормить!» Хаос окинул девушку высокомерным взглядом. Нокте видела брезгливость стража и хотела крикнуть «Я не убивала!» Но Тритон и сам это понял. Девушке не хватило бы сил затащить мертвого в чашу и выпотрошить. Для этого необходима хитрость и сила. К тому же, и это снимало с ног-то все подозрения, Форки служил на юге и никак не мог встретить свою смерть близ Черного утеса. Девушка ткнула пальцем в море и провела рукой по воздуху, изобразив волну. «Это я и без тебя понял». Он не мог сюда приплыть. Границы закрыты. Ее Величество наложило защитные чары, и те пропускают лишь мертвых. Течение из Южных Вод принесло труп сюда, куда приплывает всякий мусор. Тритон поддел кончики остриженных прядей форки ногтем. Только среди наших принято обрезать предателям волосы за совершенное преступление — Не удивлюсь, если это работа южных стражей из благородных. Они всегда смотрели на нас как на ничтожеств. Хорошо, что ты молчишь, изгнанница. Я вижу твое уродство, но хотя бы не слышу тебя. Хаус подтянул мертвого к себе, перекинул через плечо и нырнул в черную воду. Снова ногте осталась одна. Уколотый палец пощипывала от морских брызг. Ладонь уплывшего тритона оказалась холодной с бархатистыми чешуйками. От солнечного или лунного света те переливались бы серебром. Тонкая морщинка пролегла между бровей девушки. Она вспомнила. Даже после смерти носителя в жемчужине остается магия. Сомбра. Кладбище затонувших кораблей, разбившихся о скалы возле черного утеса, стало пристанищем для очепенцев морского народа. Подводный бастион возвышался над бездной, из которой поднимались пузырьки воздуха. Там, в глубоких пещерах, крепко спали древние чудовища. Ни один морской житель не сумел бы до них доплыть, или замерз бы в ледяной воде, или был бы сожран скорыми на расправу с серпенсами. Те таились в норах, как чайки на скале, сверкая в темноте горящими глазами. Бастион Сумбры, окруженный колючими фиолетовыми кораллами, напоминал огромный галеон с многочисленными шипами-мачтами и развивающимися парусами, в которых любили укрываться аквапилы. Тритонов они не трогали, скользя по ткани и сливаясь с деревом. Серпенсы кружили под свисающими над пропастью якорями, молодые особи устраивались на них и дремали. За провалом виднелись розоватые поля, на первый взгляд безобидные, но изрытые подземными тоннелями со штейнами. Единственное место, за которым Эреп наблюдал со всей тщательностью, следя, чтобы популяция проклятых медуз не превышала допустимого уровня. Когда он напивался вина, добываемого стражами из очищенных чернил каракатицы, то принимался крушить кнутом из хвостов электрических скатов штейнов. Чудовища медленно выплывали из спячки и, не успев очнуться, превращались в ничто. Зимой Штейны пробуждались и пытались пробиться сквозь электрическую стену к теплым водам Умбре. Но Эреб день и ночь следил за магической защитой. Как-то один зазевавшийся страж выпустил в сторону коралловой столицы несколько взбесившихся самок медуз. Но едва те достигли границ, как были убиты Эребом, а караульный разрублен на куски. В бешенстве глава гарнизона не уступал в кровожадности монстрам. Три зубцы северных стражей, как и все оружие в Умбре, были выкованы в жерле вулкана. Защитой служили острые плавники на позвоночнике и руках Тритонов. Некоторые из стражей создавали доспехи из чешуи серпенцев. Сомбра была опасна для немутировавших жителей своими скрытыми ловушками и особенно тягучими водами, в которых русалки увязали будто в ядовитых водорослях. Яд сомбры изменил тела изгнанников, лишив привычных хвостов и гладких плавников. Былая красота сменилась уродством. Отчепенцы Умбры болезненно переносили мутацию. Приходилось ждать, пока затвердеют лучи плавников. Они мешали спать, кололи, резали нежную кожу-чешую, пока та не приобретала защитный слой и не позволяла яду местных растений и паразитов навредить своему носителю. Тяжелее всего было переносить мутацию по разделению хвоста. Тритоны неделями не могли пошевелиться, лежа в своих деревянных каютах, сплетенных из прочных водорослей гамаках, слушая хруст костей, треск разрываемой плоти. Привыкнуть к новой форме удавалось не каждому. Некоторые предпочитали броситься в пропасть, где чудовища только и ждали добычу. Королева читала донесения Реба о смертниках, но не пыталась ничем помочь. Ей не нужны были слабые очепенцы. «Никчемный воин, хуже рыбы, не мечущей икру. Ту хотя бы можно съесть». Когда Хаос принес Эребу тело Форкия, отец смирил его равнодушным взглядом. Он поглаживал рукоять кинжала, украшенную драгоценными камнями. Вместе с затонувшими кораблями Эребу достались и несметные людские богатства. «Ты не спросишь, как он здесь оказался?» спросил сын, кивнув на мертвого. «Мне плевать, откуда принесло эту падаль. Главное, чтобы на моей территории не отравлял воду», скучающе отметил глава Сомбре. Хаос криво улыбнулся. Он лежал на чаше горячего источника у подножия Черного Утеса. Изгнанница обнаружила его первой. «Ты намекаешь, что хрупкая девушка сумела убить одного из наших стражей?» Не припомню, чтобы назначал его в караул. Хаос качнул головой. Это Форки. Когда я покидал Имбру, он был еще жив и служил там. Эребу потребовалось несколько минут, чтобы осмыслить услышанное. Его глаза сузились, а кинжал лег на коралловый подлокотник кресла. Хм, Форки. Что-то знакомое. Уж не на неволе мне поступали постоянные жалобы. Кутежи, связи с людьми, самовольный уход с поста. Да и в магии он, как всякий неблагородный, слабоват. Хаос промолчал. И ты хочешь, чтобы я потратил время на выяснение причин смерти этого предателя? Хочу, чтобы вы, отец, как глава стражей северных границ, разобрались с тем, что произошло с нашим воином, который вместе с другими был послан в Имбру. «Это все, о чем я прошу», — отчитался Хаос, глядя в потемневшие глаза отца. «Ты считаешь себя несправедливо наказанным, просишь королеву пощадить хотя бы нас, твоих сыновей. Выбил несколько мест в Имбре для продвижения по службе, но плевать хотел на остальных». Как и у аристократов с юга, отщепенцы вроде Форкия вызывают у тебя отвращение. Никому нет дела до их смерти даже столь отвратительной. Кончики пальцев и перепонки между ними закололо. Хаус вспомнил о пустоте на месте жемчужины в теле мертвого, но теперь ощутил ее в собственной груди, будто не форки лишил сосредоточия магии, а он». Эреб опустил взгляд, сдался и пробормотал. «Ладно, узнаю, как он оказался здесь в таком виде». Хаус слышал в голосе отца отвращение. Вдруг он понял, что испытывала Нокте рядом с ним, не подавая виду, как ей тяжело. От затылка по позвоночнику будто прошел разряд тока, шипы на плавниках ощетинились, вызвав у Эреба недоумение. «Я же сказал, что разберусь», — раздраженно проговорил глава. У него отобрали жемчужину. Хаус быстро успокоился. Плавники сложились, прилегая к телу второй кожей, и темнее на локтях и вдоль позвоночника. «Хм, какой прок с крупицей магической энергии Форке, которой у тебя гораздо больше?» «Вот и выясни», — подумал Хаус, — и, поклонившись отцу, покинул комнату-каюту. В лунном свете Нокте увидела отблеск чешуи тритона, сидящего на одном из черных рифов. Она отложила перо, подула на подсыхающие в дневнике чернила и задумчиво побарабанила по столу, задев пальцами лежащий рядом браслет из нежно-голубых агатовых бусин. Агнес принесла его этим вечером, сказав, что нашла в неразобранных сундучках. Нокте не хотелось притрагиваться к подаркам, напоминающим о венценосном прошлом. В «Черном утесе» она осознала, что та жизнь была ей в тягость. Веселые балы оставляли во рту кислый привкус, мучили головокружение и боль в ногах. Такая, что она не могла ходить. Слугам приходилось нести ее в спальню, где со льдом на готове уже поджидала верная Агнес. Служанка расшнуровывала душащий корсет, смазывала синяки на нежной коже госпожи Мазиме, отпаивала травяным чаем, заставляя протрезветь. Король приходил к жене на несколько минут, убедиться, что с его маленькой русалочкой все в порядке, и вновь исчезал в толпе. В такие ночи Ногте как никогда осознавала свое одиночество. Окажись она на дне черной пропасти среди древних монстров, ей было бы не так тоскливо, как в наполненном веселящимися людьми дворце. Каждое утро ее будили, не дав как следует выспаться, обрезали, будто куклу, давали бесконечные наставления по этикету, от которых ногти начинала трясти. Стоило глазам потемнеть, как это мгновенно ставили в упрек, напоминая о ее природе. Неважно, с ногами или хвостом, королева все равно оставалась для окружающих чужачкой, диким и опасным существом. За спиной она слышала шепот придворных, дурные слухи, которыми те пугали своих детей, говоря, что королева-русалка по ночам оборачивается морской ведьмой и крадет непослушных малышей из колыбелек. Дети сторонились Нокте. Но она не роптала, не смела жаловаться мужу, утешаясь тем, что они по-прежнему вместе любят друг друга. «Любовь», — Нокте усмехнулась, сжав браслет. «Ложь». Она приблизилась к окну. Тритон оставался на своем посту. «Я была глупа, наивна. Люди преподали мне бесценный урок». Браслет полетел в окно и исчез в темноте. Счастье, что матушка не дожила до моего позора. Ей было бы больно увидеть меня такой. В дверь тихонько постучали, и комнату осветила свеча. Агнес стояла в длинной ночной сорочке и побитом молью халате. Расшитые золотыми нитями рукава поистрепались, а на мягких тапочках больше не звенели бубенчики. Поношенная одежда королевской семьи отдавалась придворным и слугам. Нокте следила, чтобы ни один из ее нарядов не уплыл к благородным, но гнусным дамам. Те изнуряли себя нещадными диетами, лишь бы влезть в дорогие платья королевы. Агнес успевала ловко перешить одежду на себя или раздавала верным камеристкам, перепадала кое-что дочерям и племянницам поваров, Дворцовые слуги — единственные, кто относился к Нокте по-доброму. После того, как служанка однажды поймала некую графиню на краже драгоценностей своей госпожи, Агнес стала прятать подаренные королем украшения по шкатулкам и сундукам. Временами Нокте казалось, что служанка как серый кардинал знает обо всем происходящем во дворце, но вмешивается только, когда чувствует угрозу своей госпоже или невинным слугам. «Не засиживайтесь. Приятных вам снов, госпожа!» улыбнулась Агнес и ушла. Полоска света под дверью исчезла. Кому понадобилась смерть этих тритонов? Неужели в Имбре творится что-то неладное? «Для чего кому-то жемчужина? Вопросы мучили Нокте, пока начавшийся шторм не заглушил мысли, а сон не сморил ее.